Очень короткая запись о Чанчуре. Поздно вечером, 12 июня, мы летели из Москвы самолетом в Тбилиси. Я, Томас Стенко и наш сын Чанчур, он же Иракли-младший. В коротких штанишках, кедах, заерошенные волосы, за спиной большой рюкзак. Иракли-младший взял с собой, это мы узнали уже в полете, «Только два стеклянных фонарика, купленных в Икеа. Они светятся в темноте, вишневым и грушевым нежным цветом». Я спросил, «Зачем, малыш, тебе эти фонарики?» Он ответил, «Когда будет темно, они будут светить нам». Смешной мальчик спал в самолете всю дорогу. Я возвращался к себе на родину в ожидании следующих театров абсурда что и есть наша сегодняшняя чудесная жизнь. Но надежда на то, что если наступит мрак, фонарики иракля младшего вишневого и грушевого цвета будут светить нам, успокаивала и вдохновляла.